«Да об этом шалопае и повесе Джеки Долопе!» — объявил крик. Он недавно женился на вдове. «Джек Долоп? Вот негодяй!» — сказал кто-то из работников. Тес Дарбифилд тотчас же вспомнила это имя, имя человека, который обманул свою возлюбленную, а затем спрятался в маслобойку и был сурово наказан матерью молодой женщины.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 Как я уже сказал, он женился на вдове, а у нее как будто водились деньжата, э, фунтов пятьдесят годового дохода. На них-то он и целился. Повенчались они, не откладывая. А потом она ему объявила, что по выходе замуж теряет свои пятьдесят фунтов. Можете себе представить, как взбеленился парень? С тех пор живут они, как кошка с собакой. По делам ему. Жаль только, что бедной женщине приходится еще хуже. Лучше бы она, глупая, сразу сказала ему, что дух ее первого мужа не даст ему покоя, заметила миссис Крик. Да, пожалуй, — нерешительно отозвался хозяин мызы. Ну да ведь вон оно как вышло. Она хотела жить своим домом и боялась, как бы он от нее не улизнул. А как по-вашему, девушки?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 Вы должны сказать, что у вас на уме, или мне придется оставить этот дом. Сейчас моя дверь была приоткрыта, и я вас увидел. Ради вас я должен уехать. Вы не понимаете. Ну, скажете ли вы, наконец, да? Я только что встала, мистер Клэр, и право же сейчас еще слишком рано, чтобы меня бронить, Притворилась она обиженной.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 «Дорогой Энджел», — прошептала она, не спуская глаз со своей свечи. Хотя она была очень взволнована, но на губах ее мелькнула лукавая улыбка. Клэр решил не целовать ее, пока не добьется ее согласия.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 Хотя небо было затянуто облаками, для конца сентября вечер был душный и теплый. И Тес вышла на лук без верхней кофточки, в чепце и в платье с короткими рукавами. Разумеется, этот костюм не подходил для поездки. Она бросила взгляд на свое легкое платье, но Клэр мягко настаивал. Попросив фермера отнести домой скамеечку и подойник, она согласилась и уселась рядом с Клером. В повозку.